19. Друг мой, близость владыки утверждается сердцем, не мозгом, но сердцем и чувством создаётся она. Когда сердце полно владыкою, то и мозг послушно идёт за велением сердца. И ночью, когда мозг отдыхает, сердце, к нему устремлённое, приносит бодрствующему дневному сознанию свои дальние вести. Мысль легко повинуется воле, когда мысль сердцем ведётся, потому чувство сильнее деятельности и интеллект, и любовью достигается то, что невозможно достигнуть мозгом. Стоикое сердце и волю и мозг делает устойчивыми. Почему ж так трудно со мною постоянно пребыть? И что мешает, что заполняет свободные минуты и почему трудно нельзя посвятить мне? И почему мне нельзя посвятить каждую мысль, каждое движение, каждое дыхание своё? Почему? Неужели призраки предпочитаются действительности, и призраки интереснее? Нельзя ведь, погружаясь в объятия Майи, действительность видеть. Служение действительности и служение Майе, что предпочтём? И можно ли при этой половинчитости, при этом раздвоении дома то и сознании в самом себе, когда часть времени уделяется мне, а часть времени призракам мимоплавущим, получить продвижение быстрое, успешное плодоносное. и плодоносное. Не можно ли устоять при половинчатом служении? Полна преданности, полна устремлённости хочет учитель, и хочет не для себя, но для успеха восхождения. Ибо какой ю меру и умерите, такой и отмерится вам. И мера полнопреданности и полного устремления будет наиболее плодоносной. Значит, эти качества надо основано напрячь. Помни, что основой качеств является их беспредельность. Ключи от дверей приуспияния даны, следовательно, приуспеть можно полно и неумолённо. И так будем углублять начеты, будем усовершенствовать путь приближения к Владыке. Будем, будем утончать качество нужное. Не в чьих-то руках успех и победа, но в своих собственных. И даже нельзя на условия внешние попенять, ибо при чем тут какие-то условия, когда основное соблюдено, и владыка безраздельно царствует в преданном сердце. Так надо стать еще ближе, ведь сказано, что кроме нити сердца нет ничего. Сей мой Борис с иллюзиями, обманом и обольщениями майи настойчиво и упорно не складывая оружия ни на миг, ибо побеждённые в одной форме, они тотчас же возникают в другой и дурманом своим окутывают сознание. Победить маю ей задача архата. Вся жизнь земная есть великая иллюзия. И учение жизни даёт тебе основы действительности, на которые можно прочно опереться, чтобы начать развивать в себе чудесный дар распознавания. И тогда, раскрывая его, властно может сказать победитель: "Майя, отступи. Так лик мой, как основание жизни, пусть встанет навсегда между тобою и потоком майявических явлений, чтобы одерить действительность а очевидности я есть действительность жизни являющая собою лик истины утверждая меня в себе истину утверждаешь говорю наполнитесь мною ибо я есть путь истина и жизнь